Все, кроме главы оппозиции, оставшегося сторожить лошадей, двинулись следом. Что желает блага? Хм, лавочник с сомнением осмотрел. Не первой свежести пропыленные наряды пришельцев. Господа, это не укрылось от внимания Алёши и Елисея. Господа желают вооружить вот этих четырех остолопов. Лаконично ответил Алексей, кивая в сторону оборотней, и начал демонстративно вытягивать из ножен меч побратима. А если кто-то сомневается, что перед ним благородные господа, прозрачно намекнул Елисей, вытягивая из-за спины катану брата, то Аллах, свидетель, завопил лавочник. Никаких сомнений. клянусь бородой пророка Магомеда, я сразу понял, передо мной, благородный господа, возможно, даже сардарикуль самого шахиншаха Ирана. Но, но, — поднял Алексей брови, — но не у всех пехлеванов великого шаха полные кошели. Вот видишь, я был прав, — хмыкнул Алеша, закидывая обратно в нужный меч. Елисей согласно кивнул. — Уж если даже лавочник, то что говорить о шахе? Надо приодеться. — Осознал, — одобрил Алеша. — Недаром говорят. Встречают подёжки, провожают... — Панзад, — ядовито хмыкнул Васька. — Еще раз вякнешь? Васька шустро убрал свой хвост из-под каблука воспитанника. Он знал, что Алеша все равно не наступит, а пугает, просто так, для порядка. Но кто его знает? Как говорится, береженого бог бережет. Ладно, с тобой потом разберемся. Однако хозяин этого заведения, кажется, сомневается в нашей платежеспособности. Юноша швырнул кошель на прилавок. Этого добра у нас павлины не клюют. При виде золота купец немедленно растаял. — Чего изволят, благородные господа? — заворковал он. — Шашки, сабли, русские мечи, брони посеребренные, кольчуги вороненные, Есть даже шамшир из благородной дамасской стали. Смотрите, как играют камни на рукояти. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался Алексей, — сталь дамасская, говоришь? — Клянусь Аллахом. — Наслышан. Дай-ка проверить. Я слышал, таким клинком можно поясаться вокруг талии, и ему ни хрена не будет. Получив в руки персидскую саблю, юноша быстро согнул клинок дугой вокруг пояса. Отпустил. Сабля мгновенно приняла первоначальную форму. Клинок тонко звеня завибрировал перед носом любопытного Васьки, запрыгнувшего на прилавок. — Классная штука, — одобрил он. — Бери, я им мышей мочить буду. — Каких мышей? — возмутился Алеша. — Шаху подарим. Сколько — Сколько? — повернулся он к лавоченьку. — Даром отдаю! — проникновенно прошептал лавочник. — Только из уважения к шахин шаху и к вам, благородные господа, две тысячи золотых туманов и сабля ваша. — Две тысячи! — скинулся ученик магрибского колдуна. — Да в этот кошель пятьсот нет! — Спокойно, Вано! — тормознул его Алеша. Я в твои способности уверовал. Часов десять и ты клинок за один туман выторгуешь, однако время поджимает, не будем скоредничать. Ара. Ара. Отдай котомку. Алёша попытался перехватить пернатого Джигита, но тот уже махал крыльями под потолком. Похоже, ему порядком надоело волокита, и он решил подхлестнуть события. Слушай, если сейчас не пойду мой невесту красть, всех зарежу. — Тара, клянусь, — приложил руки к сердцу авантюрист, — оденемся, обуемся, вооружимся, такую перь тебе добудем. Ты ж жених, сам знаешь, у нас купец, у вас товар, твои сваты должны соответствовать, так сказать, облика морали. В смысле представительности. Ара для порядка что-то еще сердито квакнул Из-под потолка И соизволил спуститься на попаху в оно. Алексей немедленно завладел Безразмерной котонкой, Запустил туда руку, выдернул мешок. Блин, яблоки, да где ж золото? Юноша повторил попытку, Но ему опять не повезло. Второй мешок, тоже был доверху наполнен прозрачными, светящимися изнутри, ласковым желтым светом яблочками. — На, погрызи пока! — Алеша сунул в руку оторпевшего лавочника китайский фрукт и запустил руку в котомку в третий раз, и на третий ему повезло. Тяжелый гад! Рядом с прилавком плюхнулся мешок золота. ну -с, здесь гораздо больше твоих пары тысяч, на остальное мне... Эй, ты чего?» Лавочник, выпучив глаза усердия, торопливо что-то строчил на пергаменте гусиным пером. Дописав, ошалелыми глазами посмотрел на покупателей, прижал к груди яблоко и одним махом перепрыгнув через прилавок, ринулся к двери. «Купчая под прилавком!» — крикнул он на бегу. «А золото-то!» — растерялся Алеша. «Я с ним далеко не убегу, лавка ваша!» Команда Алеши недоуменно переглянулась. «Вот и идти, там, на таможне!» Елисей задумчиво почесал в затылке. «Из-за огрызка друг другу глотку рвать начали, даже про золото забыли!» Так что ж ты молчал, балда, дать бы по твоей наследной голове. Я тебе дам. Да погоди ты. Алеша в сильнейшем возбуждении стукнул кулаком правой руки в ладони левой. Так, лавка наша. Слушай мою команду. Тюки с лошадей сюда. Все быстро наряжаемся, вооружаемся и ждем меня, молодого, гениального и красивого. — Это куда наш молодой собрался? — насторожился Васька. Как бы не третировал его в последнее время воспитанник, он считал себя ответственным за свое чадо неразумное. — На разведку. Срочно требуется интервью у торговцев зеленью. Если что со мной случится, у братана-катана нагреется. Батя постарался.